Северное расположение и тень блистательной сия мотары задержали снега почти на всем протяжении трассы. Плотный устоявшийся фирн на пологих участках сменялся скальными отвесами и ледовыми языками, едва прикрытыми осыпями. Местами искалеченный подвижками глетчер был угрожающий спучин, и топорщился причудливыми оплывшими башенками, которые альпинисты прозвали «грешниками». В бинокль с контрастным оранжевым светофильтром ясно различали смутные взвихрения в юг. Над хаосом выкрашенных скал и разрушенных морен гуляли, судя по всему, ураганные ветры.